Глава 17 Операция Пленник буравил меня взглядом и молчал. — Что ж, можно немного усилить эффект. — Олеся, подразни босса. Пусть он рывками подвинет свою клетку за желтую линию. Потом взрываем пирамиду, забираем награду за убийство этого малыша и уходим. Есть — Есть? Девушка кивнула и бросилась исполнять, но замерла от голоса Хекана. «Подождите, я согласен!» «Кажется, мы его сломали». «Кот?» — Олеся посмотрела на меня, ожидая подтверждения. «Небольшое изменение. Дразни босса, но так, чтобы он двигал не только свою клетку, но еще и эту. Надо будет остановить ее ровно посередине линии защиты, чтобы взрыв вскрыл проход, но не повредил нашего друга. Если тот, конечно, нас не разочарует». В этот момент я посмотрел на Кхекана, как бы намекая, что пора приступать к рассказу. «Ты спрашивал, кто я?» — начал он. «Имя ты знаешь. Титул — Второй Наместник Ривела. Так называется мой мир». «И как ты очутился здесь?» «Это давняя традиция, ставшая причиной моего плена, но она же и докажет мою ценность тебе». «Рассказывай, не тяни». Я напомнил о времени. «Однажды наш народ освоил силу стихий». Начал искать место, которое в прошлом стало точкой отсчета для нашего мира. Так мы и создали первый портал ВАД. Искали точку начала? А почему не в центре, а на окраине? Первыми в этой ситуации в голову приходили немного другие вопросы. Но я уже давно приучил себя, что, направляя разговор в неожиданное русло, я всегда в итоге узнаю больше. Так было правильно считать, что движение идет от центра к краям. Это главная ошибка исследователей, что изучают мир, только лишь наблюдая за ним. Они видят круги на воде и полагают, что весь мир должен быть устроен так же, но это ловушка. За каждым камнем, брошенным в воду, всегда стоит тот, кто его бросил, всегда есть внешняя сила. А если ее нет? Меня неожиданно заинтересовала философия этого существа. Тогда это означает, что мы дошли до конца, сравнявшись в мощи с самими демиургами». — Ладно, не буду спорить. Я поднял руки вверх. — Вернемся к делу. Ты сказал, что вы нашли способ отправляться в ад. — Да, и воплотили его в виде артефакта, таким образом впервые в истории, сделав возможном путешествие к грани. — Вот как. Неожиданно. Передо мной получается в некотором роде легендарное существо. — А потом нас решили наказать, торговая федерация, присвоившая себе этот переход. «Послала к нам в мир пару своих боевиков, и они чуть не уничтожили Ревел, когда один из бывших правителей нашел выход. Он создал еще 10 артефактов, способных доставить разумного ВАД, ад, и раскидал их по разным мирам, поставив представителя федерации перед выбором». «Неплохо. То есть, или они оставляют вас в покое, или вы организуете им не десять потенциальных гостей, а сотни и тысячи». «Именно. Они пошли на сделку». Вот только одним из условий с их стороны было наличие заложника из королевского рода. С тех пор у нас традиция рожать несколько детей. Один отправляется на трон, другой сюда в качестве гарантии договора, хотя лично на мой взгляд вполне достаточно и того, что федерация может нас уничтожить. Но нет, им хочется иметь не только рациональный рычаг воздействия, но и эмоциональный. Вот так я и очутился здесь». «И единственное, что может меня освободить, — это смерть брата и воцарение уже его детей». «Так себе перспектива. Я не смог не согласиться с Хеканом. Предлагаю вернуться к тому, что ты можешь нам предложить». «Я правильно понимаю, что речь идет об артефакте, наподобие того, что создали твои предки». «Именно, глаз пробоя!» — Хекан кивнул. «В этом мире должны быть необходимые ресурсы» так что я смогу его собрать и вытащить нас всех на Аревел. Нам нужен будет другой мир. Я тут же решил скорректировать условия. Не хочу провоцировать тебя или твоих сородичей на наш захват. Это возможно, пленник не стал спорить. Договор? Я протянул руку сквозь решетку, надеясь, что мне не придется об этом пожалеть. Договор! Хекан серьезно кивнул и сжал мою ладонь своей крепкой холодной конечностью. Что ж, сделка заключена. Клетки уже дотолкали до нужной позиции, пора и мне выдвигаться. По дороге, собрав у товарищей по отряду 4 копья и два плаща, я сделал себе что-то вроде простенького дельтаплана. Потом еще 17 плащей и штанов ушли на создание веревки, что я привязал к основанию этого прекраснейшего творения человеческой мысли. Итак, я начал финальный инструктаж. «Я сбиваю кристалл, прыгаю с вершины пирамиды, а вы все вместе вытягиваете меня за пределы желтого круга. Только не забудьте, все вместе! Я подам знак, когда начинать отсчет, от десяти до нуля». Вроде бы все все поняли. Так что я, на всякий случай потрепав для бодрости Олесю по плечу, полез наверх пирамиды. «Эх, в идеале бы доверить опасную часть операции кому-то помоложе, но уж больно мне хочется, чтобы смертельный удар...» что, как я надеюсь, этот взрыв нанесет по большому боссу охотников, записали на меня. От обычных я не получил никаких улучшений, так может быть, этот крепыш исправит ситуацию. Ладно, начинаем. Я помахал рукой Олесе, и тут же, хочется верить, что одновременно с ней, начал отсчет про себя. Десять, девять... Я подошел поближе к кристаллу и в полсилы нанес по нему удар. Вроде бы держится и даже не думает падать. Шесть, пять. Я врезал посильнее, и на этот раз верхняя часть словно качнулась. Хорошо. Четыре, три. Еще удар, вибрация стала сильнее. Пожалуй, дальше кристалл дойдет и без меня. Разбежавшись и подхватив свое собранное на скорую руку крыло, я прямо с самой вершины пирамиды прыгнул вниз. Проклятие. Такое чувство, что я услышал за спиной легкий треск. Словно один огромный кристалл упал сверху на другой, а я при этом вешу тут в воздухе и почти не двигаюсь. И как я решил доверить свою жизнь другим? Все же тот опыт с Майей точно плохо на меня повлиял. «Тянем!» — внизу донесся резкий крик Олеси, а потом меня одним рывком отнесло сразу на несколько десятков метров в сторону, и тут же за спиной раздался оглушительный взрыв. Кажется, мой план приведен в исполнение на все сто процентов. Пирамида взорвана, клетка с боссом пропала в огне. кхек -кан, наоборот, жив и ждет только, чтобы пламя спало, и он мог выбраться на волю. Осталась сущая мелочь — проверить, что выпало с гигантского охотника, и изучить логи.